Глава 16. Из дневника убийцы. 5 июля 1900. Я знаю, что он меня обманывает. Он избегает меня. Когда же он и смотрит на меня, то критическим взглядом сравнивает меня с другой женщиной. Могу ли я удержать его? Осень жизни коснулась меня своим инием. Я стара а он молод. 12 июля Не могу ли я вступить в борьбу, чтобы снова овладеть им? Он не показывался уже два дня. Какова ее наружность? Ее, этой, другой. Она, наверное, молода. Молода! Как могу я отважиться на борьбу? Я едва смею заглянуть в зеркало, я боюсь его. «Тринадцатый июля. Я все же решусь на это. За обедом у нас будет всего двое. Неужели и волосы лучше моих? Есть ли еще у кого-нибудь волосы такого сверкающего красно-золотого оттенка? Мое тело! Этим телом я еще могу приковать его к себе, линии моего затылка, а мое лицо!» Рука схватилась за пудреницу и пушок. Вечером борьба была напрасна. Двадцатое июля. Я вошла в столовую. На мне было тяжелое розовое шелковое платье, расшитое сверкающими цветами. Волосы я оставила распущенными. Платье обрисовывало роскошные линии тела. Им должна была владеть опьянение. Он вошел в комнату и не заметил меня. Я окликнула его по имени. Его взгляд. Не то чтобы в нем можно было прочесть ненависть или отвращение или равнодушие. Все это я перенесла бы. Но сострадание. Он чувствовал сострадание к старухе, вырядившейся, как молодая девушка. Он не сказал ни слова, и только уходя от меня опять, он поцеловал меня не так холодно и безучастно, как обыкновенно. Это было сделано из сострадания. 30 июля. Если он не принадлежал мне, то и никто другой не должен обладать им. Он с нею а я шепчу безумные слова любви его безжизненному портрету. Я могла бы убить ее. Пятое августа. Эта мысль преследует меня непрестанно. Я могла бы убить ее. Однажды мои уста даже произнесли это. Десятое августа. Горничная отсылает и приносит ему письма. Она все выдала мне. Теперь я знаю все. Я осторожна как преступник. Горячим стальным лезвием я вскрываю письма и читаю пламенные любовные излияния. Я могла бы убить ее. 17 августа. Он называет себя Мэтью Лири. Ее же имя Юлия Бартли. Я ее видела и я убью ее. 18 августа. Какие безумные слова написала моя рука. Убить? Она прекрасна, как юный день. Я это сделаю. Я жажду его любви. Я не хочу отречься, даже если, если мне придется убить. 20 августа. Они встретятся в Дервишире, чтобы совершить поездку вместе. И я буду там. Двадцать первое августа. Я так спокойно. Кинжал у меня в руках. Это произойдет завтра. Когда я увижу ее, рука моя не дрогнет. Двадцать второе августа. Он только что уехал. Я знаю, куда. Теперь начнется мое дело. Я перекрашу себе волосы. Я оденусь в старые платье, и он не узнает меня. Вечером. Все кончено. 24 августа. Как это было ужасно! Но как все произошло? В Дербишире я бродила взад и вперед, чтобы отыскать их, но не могла найти. Я вернулась на Дербиширский вокзал, чтобы возвратиться с Северным экспрессом. Я увидел их. Держа за руку, он помог ей взойти в вагон. Они оба находились в вагоне Бельведере. В соседнем вагоне сидела я. Раздались шаги. Это его шаги. Он был один. Моя жертва была одна в вагоне Бельведере. Никого не было видно. Я отложила газету и встала. Медленно, тихо прокралась я в вагон. Она стояла спиною ко мне, не слышала и не видела меня. Сильно нанесла я удар. Она упала точно на битый мешок. Секунда, и я снова была в соседнем вагоне. Никого. Я вышла в вагон-ресторан. У меня дрожали колени. Должна была сесть. Я даже стала есть. Меня не должны были заподозрить. Быть сильной. Все пассажиры должны были войти в вагон, где лежала убитая. Нас стали вызывать каждый раз по четыре человека. Я была в числе первых четырех. Я смотрела убитой в глаза, словно не знала ее. Нет, я ее не знаю. Мария гоб И все окончилось двадцать пятый август она уже больше не стоит между нами он еще не забыл ее я еще должна подождать двадцать шестого августа и все же нет я все перепробовала. он мечтает двадцать августа ее тень стоит между нами третье сентября Тень ее преследует меня повсюду. Он поцеловал меня. Это был поцелуй мертвеца. Ее тень. Пятое сентября. Бессонная ночь, полная бесконечного терзания. И ни одна эта ночь. Веяние воздуха — ее голос. Отдаленный звук — ее шаги. Смутная тень — она сама. Я так утомилась и устала, на дворе занимается заря нового дня, что мне день? Она требует обратно крови и жизни, моей собственной. Я ей отдам ее».